На следующий день сверху спустился парламентер. Около часа он продоржал перед лагерем, ожидая какого-то внимания к себе. Подъехав к иерархам, я поинтересовался, выйдет ли к нему кто-нибудь. — Зачем? — Ну, наверное, он хочет что-то сказать. — Ну и что? — Может, говорить ему никто не мешает. — Но ему видимый ответ нужен. — идея ответь, нам он не интересен. Тем не менее, один из них со мною все-таки поехал. Вот и парламентер, немолодой, лет тридцати, мужик, нервно расхаживает около дороги. Доспехи неплохие, стало быть, князь или кто-то в этом роде. — Чего тебе от нас надо? — нехотя спрашивает мой сопровождающий. Что вы хотите? Нам нужна голова вашего предводителя. Иди и возьми. Зачем для этого раззорять окрестные поселения? Они нужны вам всем. Голова же предводителя нужна ему одному. Вот и прикиньте, что и кому ценнее вам ваши села или одна единственная голова, к тому же чужая, — Он наш вождь. — А жители сел вашей семьи, дети и родители, ты готов ими пожертвовать во имя своего вождя? — Так и не воюют. Вы деретесь бесчестно. — Мы деремся так, как нам это удобно. Нравится это тебе или нет, изменить ничего нельзя. — Почему? — Нам так удобно. А ни чье чужое мнение нас не интересует. Принеси голову вашего вождя, и мы уйдем. Вы все останетесь здесь мертвыми. Попробуй. Если бы вы могли это сделать, давно бы уже напали. И как много вы тут сможете ждать? У вас скоро иссякнут все запасы еды. Еще привезут, ведь так? Смотрит на меня Ирар. «Привезем!» — киваю я. «Сколько будет надо, столько и привезем!» «А ты!» — поворачивается ко мне горец. «Мы все знали, что серый из чадя ада, но даже и у вас должны же быть какие-то...» «Что? С чего ты это взял?» «Вкратчиво интересуюсь я». «Тебе-то что нужно?» хочу уничтожить вас всех почему не нравитесь вы мне словом переговоры не удались обе стороны расстались не соло охлеавшие только вот не показалось мне чтобы иерархи ордена были бы уж совсем круглыми отморозками нет тут явно присутствовал какой то расчет какой а к горцам Тем временем подходило подкрепление. На скалах они уже маячили сотнями. По самым приблизительным прикидкам, нам противостояло не менее пяти-шести тысяч человек. Не есть гуд. Ударя они сейчас вдоль дороги, орденское войско может и не выдержать. Какими бы хорошими рубаками не были наемники... но в данных условиях никакого пространства для маневра у них не было. Горцы просто задавят массой, их почти вдвое больше. Да, дострелить до нас сверху они не могли, стрелы просто не долетали, не говоря уже о камнях. Но это значило то, что мы не могли мешать горцам выйти с узкой дороги на ровное место, запереть проход... и методично перемалывать вражескую кавалерию. Идея хорошая, но... Как раз на выходе из прохода стояли две скалы, густо облепленные разозленными стрелками и пращниками. Это их товарищей недавно расстреляли лучники крольцев Уж эти-то своего не упустят, и все запасы стрел и камней неминуемо упадут на наши головы. так что запереть в проходе горскую кавалерию нам не светит. Есть, конечно, и орденская пехота, но в деле я их не видел, хотя и мог уже прикинуть их возможности. Так вот, до моих пехотинцев они явно не дотягивали и противостоять атакующей в плотном строю кавалерии не могли. В чем же состоит задумка ордена? Они не лопухи, и головы их не соображают быстро. Я уже имел возможность в этом убедиться. И иерархи чего-то ждут. Сандр! Выламываясь из сна и пытаясь врубиться в происходящее. На улице темно, и поэтому я не сразу замечаю около себя темную фигуру, Лексли. — Чего тебе? — так же шепотом отвечаю я. Тординская пехота куда-то уходит. Куда же? Да кто их знает. Вокруг палатки охрана стоит, никуда пройти не дают, неспроста это все. Выскакиваю на улицу и почти тут же утыкаюсь в часовых. Они стоят вокруг палатки сплошной стеной, только что за руки друг друга не держат. А вдали я слышу неумолчное шарканье подошву. Мимо нас идут люди. Не лошади, ибо стука копыт не слышно. Кладу руку на клинок. Обострившееся зрение позволяет мне увидеть длинную колонну пехоты, которая, стараясь производить как можно меньше шума, движется в сторону выхода из прохода. Ночной штурм. Умом они там все двинулись. «Хорошо». Прицельно стрелять нельзя, но ведь для того, чтобы спихнуть несколько тонн камней сверху. Особая прицельность как раз и не требуется, и хватит всем. Делаю несколько шагов вперед и утыкаюсь в часового. Туда нельзя, говорит он, не поворачивая головы. А чего? Таков приказ. Позови старшего. Часовой чем-то щёлкает. И почти сразу я слышу звук шагов. Из темноты появляется высокая фигура и идет к нам. «Слушаю тебя, Серый». «Что происходит? Вы уходите?» «Нет, мы остаемся. Те, кто сейчас выходят из лагеря, имеют свое задание». «Какое?» «Не знаю». «Почему меня не пропускают? Я хочу видеть решающего». Тебя проводят к нему. Подожди немного. Собеседник мой разворачивается и уходит. Нельзя сказать, что он слишком уж поспешает. Мои провожатые появляются только через полчаса. Ни слова не говоря, часовые расступаются в сторону, и вокруг меня смыкается плотное кольцо подошедших воинов. Это именно воины. Я различаю даже детали добротных доспехов, оружия. Непростые адепты и ненаспех обмундированные мастера тайных пакостей. Так непринужденно и в некоторой степени изящно носят доспехи только опытные солдаты. Наша группа неторопливо идет вглубь лагеря. Так, где-то здесь стоят палатки предводителей. — Ага, вот и они. — Ты хотел меня видеть? — Это решающие. — Да. Что происходит? Куда уходят войны — Вообще-то у нас война. Ты не знал? — Догадывался. Но куда они идут ночью? — Туда, где они сейчас нужнее. — Но я мог бы быть полезным. — Среди твоих талантов есть и способности полководца? ну, не сказал бы так но в таком случае не мешай всё увидишь утром.